В 2002 году Китай преподнес урок США. Китайцы изучили положение дел с правами человека в США и опубликовали итоговый документ, распространив его в ООН. Недостаточная защита жизни, свободы и личной безопасности граждан США характеризуется самой высокой степенью преступности в мире. В тюрьмах США 3,6 миллиона заключенных. А сколько десятков миллионов уже отсидевших свой срок? International Gerald Tribune отмечала, что молодой американец, прежде чем ему исполнится 18 лет, может через средства массовой информации увидеть 40 тысяч убийств и 200 тысяч других актов насилия. Пытки и выбивание признания, широко распространенное в США явление, при этом, что численность неправильно приговорённых к смерти остаётся высокой. В Америке самая большая численность осуждённых в мире. Тюрьмы там переполнены. Обращение в камерах ужасное и ничего близкое к тому, что показывает Голливуд, нет и в помине. Нет ничего удивительного в умственном онставании американских школьников и студентов от их сверстников в других странах. Плавильный котел уже давно выдает дефектную продукцию. И речь здесь идет не об отдельных категориях американцев, среди которых есть толковые и умные люди, а об усредненной массе населения, именуемого американским народом, который не здоров по многим показателям, начиная от ожирения, кончая психикой. Кстати, о психике. По данным Американской медицинской ассоциации, 26,4% американцев, то есть 74,7 миллиона человек, страдают психическими расстройствами. А у людей с психическими отклонениями и образ жизни устроен не по-человечески. Например, москвич Виктор Фридман в 1991 году уехал в Америку, а сбежав оттуда после 11 лет жизни, причем безбедный, программист с американским дипломом, жил в Голливуде. Так резюмировал американские мифы. «Воздух свободы. Оказался висящим над Лос-Анджелесом смогом. Горы продуктов в супермаркетах. Без вкусной и напичкенной химией едой. Затем я пошел учиться и с изумлением убедился, что местный университет хуже родного МИИТа, а выпускники средних школ вообще похожи на средних дебилов. Потом тяжело заболела мама». И я обнаружил, что не помощь людям, а делание денег – цель американской медицины. Таким же мифом является утверждение, что Америка – страна равных возможностей в борьбе ее граждан за личное благополучие и богатство страны. Социальной справедливостью в Америке и не пахнет. Несмотря на тяжелые работы и мастерство, одни группы населения получают больше, а другие – меньше». Так, средняя годовая зарплата семьи черных американцев в 2000 году составляла 25 тысяч долларов, а белой – 46. Разрыв в зарплате белых американцев и граждан китайского и японского происхождения за последние 20 лет даже не сократился. Другой миф – отсутствие жесткой стратификации, то есть социальных и расовых барьеров в США. Как раз США и является страной с жёстким расовым разделением на неофициальном уровне, начиная со школ, где учащиеся после занятий группируются, как правило, по расовому и национальному признаку, и кончая приёмом на работу. Даже среди белого населения стратификация носит жёсткий характер в связи с тем, что учитываются такие факторы, как происхождение человека, положение семьи на социальной лестнице и так далее. А исследования учёных показывают, что американское общество остаётся и в начале 21 века закрытым. И третий миф об успешной ассимиляции мигрантов в Америке, независимо от цвета кожи, вообще не выдерживает никакой критики. Религиозное противостояние в Америке разжигается агрессивной жандармской международной политикой президентов США и их администрациями, насквозь пропитанными милитаристским духом кадры, для которых формируют сионо-масонские ложи и структуры комитет 300. Единственный выход из этнографического тупика для белых является разделение США на ряд государств по расовому этническому признаку. Техас, Калифорния и Нью-Мексико неизбежно отойдут к Мексике, как некогда отторгнутые от нее территории. Южные штаты Миссисипи, Луизиана и Оклахома могут стать образованием афроамериканского государства. Не исключено, что отделение Флориды, где уже сегодня подавляющая часть населения кубинцы и пуэрториканцы, северо-западная часть Америки, включая штаты Монтана, Орегон, Айдахо, Вайоминг, Северная и Южная Дакота, где очень сильны традиции белого христианства и уже давно ведётся сепаратистская деятельность, могут образовать государство белой расы. Остальная же большая часть Америки может остаться смешанным государством и продолжить свою расовую плавку. Безусловно, правящая в США сено-масонская олигархия не сидит сложа руки и готовится к возможной гражданской войне. Именно для подавления возможного национального восстания по заданию Комитета 300 и под непосредственным контролем Римского клуба США создали Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям. Эта структура, как пишет в своей разоблачительной книге Колман, естественный преемник Управления планирования стратегических бомбардировок во время Второй мировой войны. Одновременно запускаются антипроекты, чтобы посеять смятение в умах людей и отвлечь их от главных проблем человечества. Так, называемое движение антиглобализма это их детище. Дымовая завеса призвана успокоить народы, что вот, мол, есть сила, которая борется за ваши интересы. Любой человек ведь должен задуматься, откуда вдруг раз и появилась магическая сила в лицах антиглобалистов. Откуда берутся гигантские суммы для оплаты десятков тысяч праздно шатающихся по часы бездомной молодёжи-бунтарей, переброски их с одного конца света на другой, их питание, размещение и так далее. Они с лёгкостью пересекают любые границы, и если не перегибают палку в столкновениях с полицией, то их сразу же отпускают. Состав таких сборищ просто потрясает: от ультралевых до зелёных, от ультраправых до голубых. А кто оплачивает так называемый Гааский трибунал? Его финансирует правительство США, фонд Сороса, фонд Ракфеллера, фонд Карнеги. Для чего? Ряд всеномосонских структур, комитет 300 создал этот трибунал для того, чтобы запугать правящие элиты некоторых стран. Что ж, что, всегда можно припугнуть возбуждением судебного преследования с предварительным розыском через Интерпол. И наконец, самое главное свидетельство неизбежного крушения США. Чарльз Капхин, профессор школы международных отношений при Джорджтаунском университете, в своей книге Закат Америки уже скоро даёт США уже предопределённый ими диагноз. История учит, что великие державы не вечны. Рано или поздно любая из них, сколь бы ни была она могущественна, оказывается на грани коллапса и уступает свое место на мировой шахматной доске. Так было и с Первой Евроатлантической империей, Македонским царством Александра Великого. Так было и с Римской империей и с империей Британской империи. Скоро же участь ожидает и нынешнего мирового гегемона США. Структурные процессы крушения экономики, деградация американского населения и надвигающийся расовый этнический коллапс вошли в свою необратимую спиральную фазу. Прощай, Америка. Живущее сегодня поколение людей неминуемо увидит гигантский крах мирового агрессора и убийцы. Мы не должны остаться в стороне от активного участия в крушении этой подлой страны. Не забудем и тех, кто использовал Америку для нашего грабежа и разрушения России. И поступим так, как говорили наши великие предки: око за око, зуб за зуб.